Глава 48. Михаил. Я не понимаю, как жил без нее. И как мог так сильно накосячить тогда, 6 лет назад. Думаю об этом, и злость разъедает грудину. В первую очередь на себя, но и на тех двух уродов тоже. А потом смотрю на Анюту, и меня отпускает. И заполняет счастьем. Мы все-таки встретились. Нашли друг друга в этом безумном огромном мире. Причем свела нас Машуня. Это она долбила ногами в моё кресло в самолёте. Она говорила «Батя, очнись, отдуплись, разуй глаза». А ведь могли бы разойтись, не заметив и не узнав друг друга. Умудрились же занять свои места в самолёте и не заметить, что сама судьба сталкивает нас носами. «Я говорил, что люблю тебя», — произношу порывисто, прижимая к себе Анюту. «Нет». «Вот я дебил. Неужели не говорил?» Анюта в ответ лишь фыркает и морщит свой красивенький носик. «Я тебя люблю», — говорю я. «Ладно, ладно? Это все, что ты можешь сказать? А что? А ты меня? Я еще не поняла. Вот зараза! А я понял. Да мне и понимать не надо. Я не переставал тебя любить все эти годы. А я не переставала тебя ненавидеть», — выдыхает Брусникина. И мою грудину снова разъедает. Сережки, спрашиваю я. Я затащил Брусникину в ювелирный. Небольшой, единственный на горнолыжном курорте. Удивительно, что он вообще здесь есть. Анюта пожимает плечами. Колье с кулончиком. Снова неопределенный жест. «Кольцо!» – говорю я. И думаю, вот я дебил. Сразу надо было так. Кольцо. Предложение. Запланировать свадьбу. «Подожди!» – останавливает меня Брусникина, поняв ход моих мыслей. «Что?» Не будем торопиться. «Да чего еще ждать-то?» «Просто подождем немного. Узнаем друг друга, привыкнем». «Да что тут узнавать? Нам хорошо вместе». Сережки, говорит Брусникина. «Я хочу сережки. «Ладно, давить в этом вопросе не стоит. Тем более на Брусникину. Она упрямая, зараза». «Выбирай», — говорю я. «Может, эти с бриллиантами и изумрудами? Они очень подходят к твоим кошачьим глазам». «Красивые», — выдыхает Анюта. И я покупаю ей сережки. Она их сразу же надевает, а я кайфую от того, что хоть как-то ее пометил. Не кольцом, так хотя бы сережками. Завтра с утра идем кататься на лыжах, в очередной раз говорю я, машу в клуб, а сами на трассу. Да, кивает Брусникина, и радостно заводит будильник на 7 утра. А утром мы просыпаемся, выключаем будильник, лениво нежимся в постели, потом внезапно вспыхиваем и устраиваем спринтерский забег до пробуждения нашей неугомонной принцессы. Потом бесюкаемся с Машулей, все вместе готовим завтрак. Дурачимся, приделывая глаза омлету или рисуя сердечки на блинах. Завтрак плавно переходит в обед, на который мы идем в ресторан. Потом Маша спит, а я затаскиваю Брусникину в спальню, закрываю дверь на защёлку, и делаю с ней то, о чем мечтал все эти годы. А вечером с тоской думаю, через три дня каникулы закончатся, и мне придется уехать. Надеюсь, ненадолго. Но я теперь и дня не могу представить без моих девочек. Маша дурачится, не хочет нормально одеваться. То куртку задом наперед наденет, то потеряет шапку, то завяжет шарф на татошку. Так, все, хватит. Я впервые в жизни проявляю родительскую строгость. Машуня смотрит на меня удивленной, как-то растеряно. И мне тут же становится стыдно. «Просто сядь!» Она садится на пуфику двери. Я опускаюсь на колени и беру в руки один ее сапог. «Дай ногу!» Она протягивает свою маленькую ножку в красном шерстяном носке с новогодними узорами. Я смотрю, не та нога. Сапог у меня в руках левый, а нога правая. «Другую!» Маша мгновенно выполняет мою команду. Так, опять что-то не то. Когда смотришь на ногу с этого ракурса, не очень понятно, какая подходит к сапогу. Нет, другую. Поправляю себя. Миш, ты что? У меня больше нет ног, только две. Она вытягивает правую и левую одновременно. Пипец, я наконец понимаю, на какую надо надеть сапог. Ловлю, натягиваю, дальше проще. Куртка, шапка, шарф. Маша умеет все сама, но сегодня почему-то капризничает. Может быть, потому что сегодня утром мы с Анютой начали готовить ее к моему отъезду, до которого осталось два дня. «Иди сюда». Я сгребаю Анюту в охапку, тяну на себя, она садится сверху лицом ко мне на диване. И мы просто смотрим друг другу в глаза. Вглядываемся, залипаем, растворяемся. Соединяем ладони, переплетаем пальцы. Не можем насмотреться, не можем оторваться, не можем поверить, что нашли друг друга. Мой самолет уже завтра.